«Михайлов. Что и требовалось доказать. Игры на понижение и повышение закончились моим повышением. Я вновь правительственный чиновник и крупнее прежнего. Жаль, куда-то пропала, как сквозь землю провалилась хорошенькая проституточка. Я бы охотно сделала ее референтом по каким-нибудь вопросам».